Ни одного корабля на темной воде, лишь валяются в панике брошенные трапы, да свисают с кнехтов обрубленные канаты. Никто не озаботился снять наброшенные петли. Весть уже пронеслась, подумала Сильвия. Крысы обратились бегством Она огляделась, ожидая увидеть готовых к отпору защитников Ордоса. И взор ее вновь встретил одну лишь пустоту.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 Если же колдуны Клешней просто отразили пущенную их сторону огненный шар, приняв его на щит, то с ними еще можно иметь дело. Черно-зеленые галеры приближались, мирно взмахивая бесчисленными плавниками-веслами. Маги Империи Клешней не торопились вступать в бой. Они ждали, ждали, пока их нетерпеливые соперники из числа оборонявших ордос обнаружат себя. Сейчас на нее, Сильвию, обрушится вся мощь этой армады.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 Девушка не видела, как над головой пронеслось еще несколько огненных шаров, как сорвалась их, влеснула по передовой галере молния. Как море, рассекаемое окованными бронзой носами, кое-где обернулось острыми ледяными иглами торосов, вспарывая борта и заставляя раненные галеры зарываться в воду по самые палубы. Сильвия чувствовала опущенную в ход стихийную магию и лишь молча усмехнулась про себя.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 а мутную слизистую волну, медленно наползающую на берег. Время словно бы остановилось, замедляя свой ход. И Сильвия ощутила давным-давно забытое чувство. Чувство, которое она испытала, впервые столкнувшись с хозяином ливни. «Отец!» – полузабыти прошептала она, пораженная. «Она ведь даже сражалась с ним, еще не зная, но смутно подозревая» слишком рано научившись делать выводы из случайных оговорок, неосторожно брошенных фраз, отрывочных и смутных донесений в открытой для неотчасти Орденского архива. Однако последним решающим подтверждением стала золотая поэзас именем, ее именем. Овальная пластинка и сейчас была при ней, чудом вернувшаяся, ведь она, Сильвия, вырвала из рук неакрис только черный меч, ничего больше.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 Сейчас вдруг услыхала Сильвия голос Налеки. Хранительница словно умоляла, и девушка больше не мешкала. Ей не нужны артефакты Игнациуса. Она, Сильвия Нагваль, все сделает сама. По переброшенному трапу уже сбегали воины в шипаста алозеленых доспехах, словно из панцирей неведомых морских чудовищ. Странные, неудобные на вид косы с лезвиями сиреневатой стали.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 Она не рассуждала, она и так знала, что нужно сделать. Черный меч взлетел высоко в воздух, рухнул, пробил смоленные доски палубы. Идущий от крупинок жар стал на миг совершенно нестерпим, а клинок внезапно удлинился, да так, что рассек всю галеру сверху донизу, перерубил кильбрус брус и черкнул об илистая дно гавани. В следующий миг, разрубленный пополам корабль, с тяжким скрипом осел под воду